глава 8 красивая красивая жизнь богатство лучше чем бедность но только по финансовым причинам вуди аллен правда в том что шоу-бинес глянец и все новые медиа это одна сплошная неправда параллельный мир в котором люди не страдают постоянно развлекаются утопают в подарках роскоши и народной любви чушь собачья это иллюзия такого мира не существует особенно хорошо это понимаешь когда стоишь на фотосессии в пиджаке пяти размера при моем до сорок четвертом за колотом на булавке на пострарах получается нарядно костюм как по тебе шит только вот в нем даже не пошевелиться и везде ведь то же самое создается виртуальный выдуманный мир где красота не оторваться только вот дутое мне странно что есть люди которые воспринимают все это всерьез но тут ведь и сам обманываться рада помню как одна дама страдающая от любви к суперзвезде говорила мне нет я с ним познакомиться не хочу нет нет я ведь разочаруюсь еще бы но фокус то в чем она сама понимает что идеала которые она себе выдумала не существует однако своего то мужа она не с реальным человеком сравнивает с которым даже знакомиться не хочет чтобы не разочаровываться а с идеальным и потому ее муж всегда проигрывает этому своему воображаемому конкуренту впрочем меня судьба не мужа беспокоит а самой женщиной ведь она то и несчастна в результате она живет с мужчиной который вроде как проигравший никуда не годящийся в общем и не мужчина вовсе живет с ним и страдает но почему и мы возвращаемся к началу нет нет знакомиться не буду я разочаруюсь и вот так все мы насмотримся в журналах и инстаграмах на жизнь которой нет сравним ее со своей и давай сокрушаться жизнь не удалась культура потребления зиждется на желание человека купить себе талику счастья и соответственно товар призван создать эту иллюзию мол купи его и будет тебя счастье талика счастье используется как замануха в качестве мотивации на покупку на этом держится вся реклама весь маркетинг в жизни же все иначе сложнее и прозаичнее даже в жизни богатых и знаменитых на самом деле нет никакого особенного гламура люди также страдают и болеют вне зависимости от тех денег которыми они обладают. они также переживают если их обидели предали разлюбили или плохо вкрутили лампочки в доме во время ремонта все абсолютно то же самое важно понять что есть некий порог за которым заканчивается бедность но нет порога за которым начинается то самое волшебное богатство кухню можно купить за сто тысяч рублей а можно и за миллион эти лишние девятьсот тысяч это вообще то говоря еще девять кухонь по сто смысл этой арифметики в том что после определенного уровня доходов повышение качества жизни требует огромного вложения сил ради сравнительно очень небольшого эффекта ну чуть покрасивее ну чуть побольше когда привыкнешь то та что за десять ничем не будет отличаться от той что и за полторы но переплатить надо будет почти в семь раз есть блокадный хлеб и запилок и есть ржаной хлеб все что после не сильно отличается но намного дороже и чтобы оплатить это нужно много работать при этом представлении что там когда переплатишь будет что то сверхъестественное абсолютная иллюзия равно как и большое заблуждение думать что люди которые зарабатывают бешеные миллионы делают это чтобы купить это дорогое отнюдь нет одни работают по привычке другие просто потому что не могут не работать а иначе сходят с ума от безделья третьеи просто чтобы с людьми поменьше сталкиваться что легче сделать в большом доме или частном джете но вот кто то лежит на диване и мечтает глядя в телевизор или инстаграм вот бы мне такую яхту но у меня первая мысль это ж сколько придется работать чтобы обеспечить ее обслуживание не говоря уже о самой покупке для меня это не трата денег а трата сил трата моего времени желая приобрести какую то вещь вы должны принять во внимание то какие шаги вы должны для этого предпринять. и оценить свою готовность к этому. Когда вы думаете об этом так, часто выясняется, что вам и не очень-то это нужно. Все машины поделены на классы А, Б, С. И вопрос только в том, на каком уровне комфорта остановиться. А остановиться надо на том уровне комфорта, после которого вы понимаете, что дискомфорт от работы ради покупки и содержания этого автомобиля начинает превышать комфорт от обладания им. Вот и все. Необходимо найти баланс между потребностями, амбициями и комфортом. Ведь деньги — это что такое? Деньги — это конвертируемые в бумагу, отпечатанную на госзнаке или отлитые в цифре человеческие амбиции. Мы зарабатываем столько, сколько стоят наши амбиции. если у человека нет амбиций как у президента или олигарха то не надо мечтать о яхте и собственном самолете расстраиваясь потом из за того что у тебя нет ни того ни другого забавно видеть менеджера работающего в офисе по восемь часов пять раз в неделю рассуждающего о том что вот мол жалко нет у него личного самолета и абрамовичу повезло а принесут ему новый проект попросит поработать в выходной день и он вздыхает трагически о каком самолете он говорил непонятно у тех кто завидует очень много свободного времени если бы они употребили бы его иначе то вероятно завидовали бы им я помню чувство зависти из детства и теперь я понимаю что это во первых чувство которое тебя разрушает зависть это ведь такая особенная форма ненависти то есть живущий в тебе и разрушающий тебя агрессии а во вторых зависть она просто от недостатка ума конечно если вы неплохо зарабатываете то вокруг вас всегда есть люди которые зарабатывают меньше чем вы и наверное им нужно помогать но не деньгами как таковыми если речь не идет о какой то тяжелой ситуации а возможностями это важный индикатор если человек этими возможностями не воспользуется то его на самом деле вполне устраивает его нынешнее финансовое положение и об этом соответственно совершенно не стоит беспокоиться деньги сами по себе развращают если они даются человеку просто так поэтому просто деньги плохо следует думать о том как можно с толком инвестировать ресурсы в близких тебе по духу людей это вообще единственно верная на мой взгляд позиция вы вместе превращаетесь в настоящую команду поддерживаете друг друга одобряете помогаете это очень круто если близкие люди помогают друг другу самореализовываться преуспевать и зарабатывать зависть же это шизофреническая попытка прожить чужую жизнь все равно что хотеть проснуться в чужой постели испытать чужой оргазм идея интересная но не очень реалистичные да и как это приблизит тебя к твоей мечте Куда логичнее, испытывая чувство зависти, действовать по следующему плану. Взять себя за шкирку, встряхнуть как следует, а затем посмотреть, что из тебя вывалилось. Важна мечта, которая на самом деле стоит за завистью. Она-то и должна вывалиться. Нужно понять, о чем ты мечтаешь. Если ты знаешь, о чем мечтаешь, это уже половина дела. теперь нужно понять как приблизить свою мечту используя все имеющиеся у тебя возможности а если видишь что выпали из тебя бред и сумасшествия выбрось это и живи спокойно не мучая ни себя ни других нет ничего более бездарного чем потратить свою жизнь на зависть вообще говоря все что можно рассказать о психологии человека уже было сказано в сказках сказка подробно излагающая сущность наших с вами желаний и в частности сущность зависти называется царевная лягушка в самой упрощенной форме мораль этой сказки сводится к простой формулировке на чужой каравай рот не разевай а собственный надо заработать трудись не покладая рук и не щадя живота своего быстрого успеха не бывает утро вечера мудренее не верите что об этом сказка Тогда слушайте. Три брата царевича в поисках невест отправились в чисто поле стрелять из лука. Двое старших удачно отстрелялись, получили каждой по красной девчине. Третьему не повезло. Болото, лягушка, дальше всем все хорошо известно. Горько, горько, а гости глумились и глумились. В общем, кажется, что распределение благ в этом мире происходит несправедливо. Одному все нечего. другому ничего но не будем торопиться с выводами предупреждает нас рассказчик далее невесты как и любая сложная техника проходят испытания им надо что то там выткать из печь и тому подобное задачи эти с легкостью решаются лягушкой а вот красные девчины фатально ей проигрывают причем что тут особенно важно как и почему они проигрывают бесстрастный народный сказочник сообщает нам и об этом из-за лености собственной и зависти. Поскольку лягушке все дается легко, ее конкурентки пытаются выкрасть чудо-рецепты и въехать в рай на чужом горбу. Итог известен. Батюшка-царь в ужасе. Всякий раз лягушке удается обойти соперниц, и они оказываются в полнейших дураках. А то и правда. Зачем воровать? Делайте сами, а там видно будет, кто на что способен. Но девушки старших братьев словно белины объелись. Они пускаются за лягушкой в погоню, и один за другим все царские конкурсы проигрывают, включая и самый главный – царский бал. На балу лягушка проявляет подлинные чудеса. У нее и кости из жаркова оживают, и остатки питья в целые озера превращаются в молочные с кисельными берегами. А наши эти барышни царю костями в глаз заехали и медовухой обрызгали – В общем, дуры-дурами. Все понятно. Итак, завистницы повержены. Казалось бы, тут и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Но у мужа Ивана ум за разум заходит, нервы не выдерживают. И пока лягушка увеселяет его батюшку, Иван бежит домой и сжет лягушачью шкурку. Всему бедой неоправданные амбиции и желание полной победы при минимальном вложении усилий. спешил что называется людей насмешил но только смех этот сквозь слезы нельзя законы мира ломать через колено а полный успех приходит к тебе только в тот момент когда ты к нему готов по-настоящему не раньше и не позже ваня готов не был поторопился тоже зависть сгубила хотел братьям своим нас и утереть окончательно и бесповоротно а так дела не делаются ты на других не смотри ты свое дело делай счастье с неба не падает а если и упадет то в образе лягушки и в этой лягшке его еще надо разглядеть а потом терпеть трудиться и дожидаться пока она читает твое счастье при наличии настойчивости серьезности и ответственности своей стороны не превратится в василису премудрую или прекрасную это уж кому как повезет Ваня этого не понял, пожелал быстрой наживы и оказался на дорожке, ведущей его прямиком к Кащею Бессмертному. «Хочешь идти легким путем? Пойдешь путем опасным, с риском для жизни». «В общем, если зависть и желание торжества над окружающими тебя сгубили, то придется искупать этот грех потом и кровью». Но Ваня на счастье одумался. и проявляет дальше чудеса здравости и способность к прохождению зефирового теста Уолтера Мишелла. По дороге ему попадаются заяц, селезень, рыба какая-то, и всех их он мог съесть, но наученный горьким опытом, понимает Ваня, что быстрое счастье и быстрый успех быстро проходят. Если хочешь своей цели достичь, умей отказываться от легкой добычи. И парень отказывается. плыви щука лети и селезень беги заяц мы тебе еще пригодимся хором говорят те а иван лишь плечами пожимает ну не знаю не знаю и от ухие отказывается и от жаркова и от утятинки на походном гриле и разумеется судьба его вознаграждает поскольку если ты не испытываешь зависти к чужому счастью и идешь своею дорогой отказывая себе во многом ради цели что стоит перед тобою будет тебе счастье когда вы достигаете того чего заслужили завидуют вам или нет это уже их грешное дело вас это никоим образом не волнует если успех был легким то зависть пугает человек боится что его легкую добычу легко же и утащат но если успех был нелегким а потому является не просто твоим но тобой утащить его невозможно а потому и страха нет и ниловкости нет и завистником остается лишь одно питаться собственной желчу деньги счастье относителье они в радость когда тебе нужно за квартиру заплатить или гараж рядом с домом подвернулся и очень хочется его купить тогда да счастье счастье но если у тебя в принципе все есть что ты планировал приобрести то возникает проблема на ровном месте если бы не существовало инфляции или других рисков потерять деньги то возможно подобное богатство средства превышающие необходимые для поддержания удовлетворяющего тебя уровня жизни и по другому ощущалось но никаких гарантий долгосрочной финансовой стабильности нет сколь бы вы ни были богаты вы знаете что вашей финансовой идеей может настать конец вы рискуете потерять заработанные вами деньги свободным средством угрожает все от грабежа и пожара до махинаций закрывшегося банка мирового финансового кризиса дефолта и так далее деньги превращаются в работу приходится думать куда их пристроить как сохранить а желательно еще и приумножить в конце концов как можно быть уверенным что возможность прилично зарабатывать у тебя будет всегда то есть человек с одной стороны тревожится за безопасность своих сбережений с другой стороны когда вы уже выходите на определенный уровень финансового достатка вам начинает казаться что возможно пора бы уже и притормозить мол хватит работать надо и отдохнуть еще как то и для себя пожить в результате человек с куда меньшим энтузиазмом берется за новые проекты перестает ценить возможности партнеров клиентов итак он оказывается на пути где в скором времени рискует потерять все профессиональный статус вес и репутацию социальный авторитет протранжирить накопленные деньги это легче легкого к сожалению мне приходилось видеть множество таких историй из князей в грязи в бизнесе в финансах как в спорте чтобы удержаться в той же форме задачи которые ставишь перед собой должны постоянно усложняться если вяло поддерживать форму уровень будет падать. поэтому даже если вы стабилизировались на определенном финансовом уровне вам все равно придется что то делать чтобы этот уровень не падал но проблема в том что мотивации прежней у вас уже нет нет прежнего голода прежней страсти представиителям более старшего поколения необходимость трудиться изо дня в день и до конца своих дней объяснять не нужно им довелось пережить катастрофу которая всякого делает ученым Они жили в мире, где царила абсолютная уверенность, определенность, гарантии были железобетонными. А потом бах! И рухнуло то, что в принципе не могло рухнуть. В одночасье погибает Советский Союз со всеми его обязательствами, деньгами, сберкнижками. И на это финансовое пепелище приходит дикий капитализм с его «Человек-человеку-волк». Когда же все стало более-менее налаживаться, случился знаменитый «Связь». девяносто восьмой год государственный дефолт который окончательно закрепил в умах старшего поколения что нет ничего постоянного нет гарантий а всякое кажущееся предсказуемом будущее абсолютно призрачно так что даже очень состоятельные люди наученные тем горьким даже шокирующим опытом и теперь занимаются ныканием денег ждут черного дня и готовятся к нему по более молодому поколению которое не переживала ни экономический кризис девяносто первого ни кризис девяносто восьмого года этого не понять если вы были молоды тогда вам сложно понять эту психологию этот специфический и радикальный опыт который будучи пережитым заставляет человека всегда быть в тонусе на сторое и при любой конъюнктуре готовиться к будущему которая вполне возможно принесет немало неприятных сюрпризов неприятная правда состоит в том что будущее не только неизвестно но и вряд ли будет безоблачным но если у вас нет опыта провала вы не причувствуете этих рисков не готовитесь к тяжелым переменам удовлетворившись же тем что вы имеете вы рискуете оказаться совершенно не готовыми к неизбежным превратностям судьбы причем почувствовать себя так весьма несложно в конце концов мы не можем съесть больше чем мы можем съесть нам не нужно больше тепла чем нам нужно Не нужно нам и больше воздуха или света, чем это действительно нам необходимо. Для чего тогда напрягаться? Улучшать качество пищи и света? Ну это какой-то бред. Однако же то, что нас все устраивает и оказывается на самом деле самой большой проблемой. Я не шучу и не иронизирую. Чем больше вы зарабатываете, тем на самом деле больше вы испытываете искушение сойти с дистанции. Будущее вас не пугает, а деньги которые вы стали зарабатывать не делают вас более счастливыми то есть не оправдывают вложения сил и времени с определенного уровня финансового благополучия дополнительная трата средств на удовольствие не приводит к изменению качества жизни есть огромная разница между машиной которой лет двадцать и она дышит на ладан и хорошей новой машиной но между хорошей новой машиной и машиной более высокого класса разрыв уже не так велик часто этот переход уже не стоит тех денег которые необходимы для его осуществления тем более если они даются тебе не без труда это может приводить к разочарованию ты столько вложил сил времени нервов а принципиально ничего не изменилось ездил на хорошей машине и теперь ездишь на хорошей машине лучше конечно чем прежние но не настолько чтобы работать на нее не покладая рук А еще это и способ разочароваться в работе ведь труд способ получения денег а деньги в свою очередь это количество полученного тобо и удовольствия и если мое удовольствие не увеличивается тогда зачем мне деньги и мы начинаем пренебрегать работой пока не осознаем вдруг что выпали из конвейера жизни и многое необходимо начинать с нуля